Бодревский вспыхнул от негодования, однако молчал и ушел в подызбище, не принимая более никакого участия в происходящем. Беруева лежала на лавке, по-прежнему закутанная в плед Коврова. — Эх, брат, как же ты так плашаешь! — с укором заметил он Кацелю и обратился к хлыстовке. — Матушка у стене. в Бога ты веруешь? «Что это, мой батюшка, еще не верить-то? Верую, христиане ведь!» «Ой ли! Ну, коли христиане, так и поступай по-христиански. Постель-то у тебя мягкая?» «Мягкая, батюшка, пуховичок — ничто хороший». «Пуховичок хороший, а больного человека на голой лавке допускаешь лежать». Эх ты, верую, уступи, что ли, Христа ради постель свою. Бери, мой батюшка, бери, Христос с тобой, я рада, болящего сказано, посети. То-то же. Так вот и походи за нею, пока выздоровеет. Слабившую Бероеву перенесли в другую горенку на постель у Стени Самсоновны. Старуха раздела и укутала ее в теплое одеяло. Ковров между тем озабоченно ходил по смежной горнице. Ее третьего дня на конную вывозили, я случайно прочел в полицейских, шепотом заметил граф Калаш. Да? отозвался доктор. О, теперь я понимаю, это была литаргия от нервного потрясения. Субъект для меня весьма интересный. Поштудирую, заключил он, потирая от удовольствия руки. Мерзавцы. Негодяй, борчонок!» — шептал меж тем про себя Сергей Антонович, хмуро сжимая брови от какой-то неприятной мысли и вдруг круто подошел к кацелю. «Слушай», — начал он ему совершенно серьезно и строго, — «эта женщина всеми своими несчастьями главнейшим образом обязана тебе. Ты ее убил, ты же и воскресишь ее. Вступай к ней». Но Кацель и без того уже засуетился над изысканием первых пособий. Приказал Устини нагреть самовар, спустился в подызбище и вытащил оттуда баночку спирту да бутылку лафиту. «Ну а вам, ребята, спасибо за то, что вырыли!» Неожиданно обратился Ковров к Фомушке и Гречке, которые почтительно стояли у дверей. Бывший капитан Золотой роты нагнал таки на них порядочного страху. «Вот вам обещанная водка», — продолжал он, кидая им два империала. «А теперь скажите-ка мне, каких это формазонских денег искали вы?» «Неразменного рубля, ваше сиятельство», — поведал Фомушка блаженный. «Дурни!» — покачав головою, улыбнулся Сергей Антонович. «Тебе бы, собачий сын, о разменных рублях следовало думать, а ты, черт знает о какой чепухе». «Грешен человек, ваше сиятельство, и плоть моя немощная!» С покаянным сокрушением вздохнул блаженный. «А ты, кажись, будешь человек годящий», — обратился Ковров к Фомкину товарищу. «Хочешь на меня работать? В накладе не останешься. Лучше всяких фармазонских денег будет. Согласен, что ли?» «Рады стараться, ваше сиятельство», — охотно согласился Гречка, который, впрочем, в глубине души своей подумал. А все же, черт возьми, надо раздобыться фармазонским рублишкой. В душе его смутно и больно щемило от неудачи. «Ну, теперь еще с глаз долой, ступайте дрыхнуть себе!» Отпустил обоих Сергей Антонович и осторожно на цыпочках отправился в комнату, где лежала Беруева. «В искусство ваше я верю», — шепотом обратился он к кацелю, горячо сжимая его руку, — «и если вы человек, умоляю вас, спасите ее, у нее дети ведь, а нас она, поверьте, не выдаст, за это уж я берусь». Доктор улыбнулся, кивнул головою и, ответно пожав руку Коврова, опять наклонился над больной принявшись за свои скудные наличные средства помощи. Для него она больше, чем прежде, представляла теперь любопытный в научном отношении субъект, и поэтому он с великой охотой готов был упорно истощать над нею все усилия и все свое искусство. «Ну что?» — опять войдя через час времени, спросил его Сергей Антонович. «Доктор Кацель?» Самодовольно вытянулся и, вскинув на него торжествующий взгляд, промолвил тихо и внятно «Спасена».